— А теперь ты услышишь типичный шпионский храп! — сказал Карлсон. — Разве шпионы храпят как-то особенно? — снова удивился малыш. — Да, они храпят коварно и хитро, так что можно сойтись ума. Вот так! — О-о-о! Да, да, да, да, да шпионский храп! Походил то на клёка, то на урчание, и звук этот в самом деле наводил ужас. Тем более, что он становился всё громче. Малыш испугался. — Тише, а то сюда придут фили и рули. — Да ведь для этого и нужен шпионский храп, — объяснил Карлсон. И в этот момент кто-то дотронулся до двери и приоткрыл её. В темноту ворвался луч фонарика. И в его свете малыш увидел Филли и Рули, которые осторожно на цыпочках прокрались в комнату. Карлсон храпел громко и зловеще. Малыш пришел от этого в ужас и подумал, зря он так, они нас обнаружат. Правда, покрывало свисала до самого пола, скрывая его и Карлсона от света фонарика и от любопытных глаз. И все же он это сделал придумал, — решил малыш. «Хо о Хо-о-о! о, Хо -о пуще прежнего храпел Карлсон. — abbauen. Ну, наконец-то! Мы, кажется, нашли, что искали, — сказал Филип, понизив голос. — Дети так не храпят! Это наверняка он! Ты только погляди на этого толстого увольня! Точно он! — Хо-о-о! злобно захрапел Карлсон. Ему явно не понравилось, что его назвали толстым увольнем. Это было слышно по его храпу. — У тебя наручники наготове? — спросил Руля. — На него сразу надо надеть наручники. Не то он убежит. Зашуршало покрывало. А потом малыш услышал, как Филе и Руля захрипели, словно им не хватало воздуха. И он понял что они увидели наводящий ужас оскал мумии, которая покоилась на подушке. Однако они не вскрикнули и не бросились на утек, а только дышали как-то странно. — Ах, да это просто кукла! — нерешительно сказал Филе. — Но тогда объясни, — сказал Руля, — как эта кукла сюда попала? Она ведь только что была в прихожей, или это другая? — Да, странно, — согласился Филе. — А кто же храпит? Но этого Филе так и не удалось выяснить, потому что послышались приближающиеся шаги. Малыш не сразу узнал тяжелый поступ в трекенбок и разволновался. Что сейчас будет? Какой поднимется крик? Пострашнее грома. Но ничего ужасного не произошло. «Быстрее в втигороб!» — прошептал Филе. Малыш оглянуться не успел, как оба жулика оказались в его гардеробе. Тут Карлсон снова оживился. Перекатываясь, как ежик, он двинулся к гардеробу и запер его на ключ. Потом он так же ловко и быстро приполз назад под кровать. И в ту же секунду в комнату вошла бок Сама похожая на привидение, в белой рубашке и со свечой в руке. — Это ты, малыш? — рыскал только что по моей комнате и освещал все углы фонариком, — строго сказала она. — Нет, не я, — ответил малыш, прежде чем успел сообразить, что он делает. — А тогда почему ты не спишь? — с недоверием спросила Фрёкенбок и добавила. — Почему ты накрылся с головой? Я тебя плохо слышу. Она резко откинула покрывало, думая, что малыш натянул его себе на голову, и тут раздался ужасный вопль. — Бедная Фрёкенбок! Она ведь еще не привыкла, как Филя и Руля, видеть вселяющие ужас смертоносные мумии, подумал малыш. Он понимал, что настало время выползти из-под кровати, все равно она его найдет, а кроме того нужна ее помощь, чтобы как-то справиться с Филе и Руля. Не могли же они оставаться в гардеробе? И малыш выполз. «Не пугайтесь!» — начал он робко. «Мамочка — существо не опасное но вот у меня в гардеробе заперты два вора». Фрёкинбок ещё не пришла в себя после встречи с мамочкой, но когда малыш сказал, что в гардеробе сидят два вора, она просто разозлилась. «Что ты несёшь? Какие глупости! Воры в гардеробе! Не болтай, пожалуйста!» Но для верности она всё же подошла к дверце гардероба и крикнула... «Здесь есть кто-нибудь?» Ответа не последовало, и она еще больше разозлилась. «Отвечайте! Здесь есть кто-нибудь? Если никого нет, то ведь можно это сказать!» Но тут она услышала легкий шорох в недрах гардероба и поняла, что малыш сказал правду. «Смелый мальчик!» — воскликнула она. «Такой маленький, а сумел справиться с двумя взрослыми ворами!» «Герой!» Кровать заскрипела, и из-под нее вылез Карлсон. «Это вовсе не он!» — сказал Карлсон. «Это я все сделал!» Он кинул сердитый взгляд на Фрёкинбок и на малыша. «Спасибо мне, что я такой смелый и хороший во всех отношениях!» — сказал он. «И такой умный и красивый, а вовсе не толстый уволень! Вот!» Фрёкинбок чуть с ума не сошла, когда увидела Карлсона. «Ты...» «Ты — Ты! — закричала она, но тут же спохватилась, что сейчас не время и не место ругать Карлсона за блины, потому что надо было подумать о серьезных вещах. — Сбегай скорее, разбуди дядю Юлиуса, и мы будем звонить в полицию. — Ой, а я раздета, пойду накину халат, — сказала она, бросив стыдливый взгляд на свою ночную рубашку. И она торопливо вышла. Малыш побежал будить дядю Юлиуса, но прежде взял у мамочки челюсти. Он понимал, что теперь они нужнее самому дяде Юлиусу. В спальне мерно звучало... <звык> <звык> <звык> Дядя Юлиус спал, как ребенок. Начинало светать. В еще совсем густых сумерках малыш с трудом разглядел на тумбочке стакан с водой. Он опустил туда челюсти, послышался тихий плеск. Рядом со стаканом лежали очки дяди Юлиуса и кулек с карамельками. Малыш взял кулек и сунул его в карман пижамы, чтобы отдать Карлсону. Дяде Юлиусу было ни к чему его видеть, а то начнет еще допытываться, как он сюда попал. У малыша возникло смутное ощущение, что на тумбочке должно лежать что-то еще. «Ах да, конечно! Часы дяди Юлиуса и его бумажник!» Ни часов, ни бумажника на месте не было. Но малыш не обратил на это особого внимания. Ему поручили разбудить дядю Юлиус, и он приступил к делу. Дядя Юлиус разом проснулся. — Что еще случилось? Первым делом он схватился за зубы и надел их, и только тогда сказал. — Странно. Скоро я вернусь домой в свой... «Вестергетланд, там можно спать по шестнадцать часов в сутки, а здесь, здесь ночная жизнь». Что ж, он, пожалуй, прав, подумал малыш и стал ему объяснять, почему он должен немедленно встать. Дядя Юля уторопливо направился в комнату малыша. Малыш бежал за ним следом, фрекенбок, накинув халат, тоже поспешила туда, и все они столкнулись в дверях. «О, дорогой господин Янсон, представляете себе, воры!» – прочитал Фрёкинбок. Малыш сразу заметил, что Карлсона в комнате нет, и окно распахнуто. Должно быть, он улетел домой. «Это хорошо, очень хорошо, просто счастье, потому что незачем ему встречаться ни с Филе и Руле, ни с полицией. Это так хорошо, что даже как-то не верится», – подумал малыш. — Они заперты в гардеробе, — объяснила Фрёкенбок и засмеялась испуганно и радостно. Но дядя Юлиус указал на кровать малыша, где по-прежнему лежала укрытая с головой мумия, и сказал — Давайте сперва разбудим малыша. И тут же в полной растерянности перевёл взгляд на малыша, который стоял рядом с ним. <с — Угу. «Раз он уже встал, как я вижу», — забормотал дядя Юлиус, — «то кто же это спит в его кровати?» Фрёкенбок содрогнулась. Она уже знала, кто, вернее, что лежит в кровати. Это было, пожалуй, даже почище воров. Нечто... «Страшное!» — сказала она. «Вы себе и представить не можете, до чего страшное! Нечто прямо из мира сказок!» Глаза дяди Юлиуса засияли. Он совершенно не испугался. «Нет, куда там!» Он дружески похлопал это нечто страшное, что покоилось под одеялом. «Нечто страшное!» «Толстое! Нечто из мира сказок! Сказочное чудовище! Нет, это я должен сейчас же увидеть, а ворами займемся потом!» И он быстрым движением откинул покрывало. Хе -хе -хе", пропищал Карлсон и, сияя, приподнялся на кровати. «Как хорошо, что ты нашел здесь не сказочное чудовище, а всего-навсего меня!» «Вот радость-то, верно?» Фрекенбок с горьким упреком поглядела на Карлсона. «И ночью это он нас дурачил?» спросил дядя Юлиус с обиженным видом. «Наверное». «Я ему голову оторву, когда у меня будет время», — сказала Фрёкенбок. Потом она что-то вспомнила и испуганно дотронулась до руки дяди Юлиуса. «Дорогой господин янсен нам ведь надо звонить в полицию!» Но тут дело приняло вдруг совсем неожиданный оборот. Из гардероба раздался низкий голос.